Неудача. Карл IX не стал церемониться. Он велел прикрепить факелы к люстрам, хотя смола капала на белые плечи дам. Все лучше, чем мрак. Даже это багровое адское пламя. Должно быть, Карл и все мы провалились в преисподнюю. Эта мысль пришла каждому, и придворные поглядывали на окна, летает ли там еще воронье. Тогда мы бы убедились, что находимся на земле, а не в преисподней. Тем временем Карл бушевал, словно демон. Он сам, где собственный особой, стрелял сегодня с балкона вслед убегающим гугенотам. На самом деле он старался промахнуться, но этим не хвастал. «А, я даже виселицу удостоил своим посещением, ведь на ней качался господин адмирал, мой папаша». Зарычал он с каким-то сатанинским хохотом. Затем на миг опомнился и притих. «От адмирала дурно пахнет», — процедил он, и, точно отстраняясь от всего, что есть на земле зловонного, высокомерно скосил глаза, как на своем портрете. Таким же взглядом он окинул Наварру и Конде. «Вы, протестанты, готовили заговор. Нам оставалось одно — защищаться». Так я все это изложил сегодня моему парламенту. Вот причины кровавого суда, которые мне пришлось вершить в моем королевстве. Это и только это должны мои историки записать для потомства, поверит оно им или нет. Потом он потребовал вина, ибо день его был перегружен, и когда услышал, что вина получить нельзя, опрокинул карточный стол. Новый приступ ярости продолжался до тех пор, пока в углу людской не нашли какую-то прокисшую бурду, скорее напоминавшую уксус. Карл, смакуя, пил ее из чеканного золотого кубка. Кубок был украшен изображением Дианы-охотницы со свитой, а прелестные выгнутые тела двух сирен служили ручками. Попивая кислятину, сумасшедший король разглядывал своего кузена-протестанта. Кислое, как известно, веселит. — А вот и вы, — воскликнул он, — два будущих церковных светоча. Честное слово, вы сделаетесь кардиналами. Подобная перспектива привела его в неописуемый восторг. И тут вместе с ним захохотал весь его двор, расположившийся широким кругом. В центре стоял единственный карточный стол, над которым пылали факелы. Карл сидел за этим столом, небрежно развалясь, а его брат Данжу, ужасно боявшийся припадков короля, примостился на краешке стула. Что до обоих еретиков, то они стояли, опустив головы, вынужденные покорно слушать королевский хохот. Но вот пятый игрок заявил, начинайте. Это был Лотарингец. «Садитесь», — приказал он обеим жертвам. Потом сдал карты каждому по четыре. Игра называлась «Прима». Пятеро игроков посмотрели в свои карты, и стоявший широким кругом двор тоже попытался в них заглянуть. Двор — это были шелка всех цветов, полосатые, затканные гербами, низенькие толстяки с лоснящимся пузом и тощие верзилы, словно стоявшие на стульях, так возвышались они над всеми прочими. Ноги внизу были тонкие, а наверху, как бочки, рукава буфами вздувались на плечах, и на широких жабо лежали головы всевозможных тварей, от коршуна до свиньи. Свет факелов причудливо освещал горбы и нарост, а их владельцы пристально следили за королевской партией. — Наварра, куда ты дел мою толстуху Марго? — спросил Карл, начиная игру. «И почему не появляется моя мать, раз она поймала вас, гугенотов, как птиц на липкие прутья?» «Да, а где же все придворные дамы?» Он вдруг заметил, что среди зрителей мало особ женского пола. Его брат Данжу что-то сказал ему в полголоса. Сам Карл не зашел до шепота. «Моя мать-королева в эту минуту принимает иноземных послов». Они оказались в ее кабинете все сразу. Вот как обстоит дело. Но явиться ко мне они не пошли нужным. Впрочем, мы и не заметили их прибытия. Они появились совсем тихо. Посланцы великих держав владеют и великим искусством становиться незримыми. Он небрежно бросил на стол вторую карту. Все в нем выдавало тайное презрение. Казалось, он говорил, «Я знаю, во что вы играете» и хотя тоже играю с вами, но держу вас на должном расстоянии. Лотарингец сдал по четыре карты. Игра называлась «Прима», и выигрывал тот, у кого были карты всех мастей. Наварра открыл свои карты, у него оказались все четыре масти. — Генрих, — вдруг сказал другой Генрих из дома Гизов, — тебе это будет приятно слышать. Дело в том, что для меня послы не остались невидимками. Они выразили свое удивление, что именно тебя мы оставили в живых. Но это был просто вызов, ибо любой посол меньше всего хотел бы показаться сегодня с этим Гизом. В ответ Генрих Наварский еще раз открыл свои карты. По одной, от каждой масти. Когда он тут же открыл их в третий раз... Один из игроков взорвался, это был Данжу. Он дерзнул ударить кулаком по столу, несмотря на свой страх перед припадками Карла. Но теперь им самим овладела ярость, веселости и благодушия победителя как не бывало. А послы так и не прибыли. На самом деле мадам Екатерину терзала нетерпеливая жажда услышать поздравления. Пока иноземцы не одобрят ее деятельность, Она не решится выйти из своих покоев и не выпустит Марго. Гис, со своей стороны, бесстыдно разыгрывал народного любимца и ошеломлял людей и ростом, и мощными телесами даже больше, чем чванством. Но Карл IX, которому и в голову не приходило самому проучить этого нахала, радовался, и ишь, сразу видно, что тайный гугенот с ненавистью думал брат, глядя на него. Данжу чувствовал, что двор уже начинает догадываться о истинном положении вещей. Лица у всех становились озабоченными, куда податься, чью сторону принять. Такие лица бывают у предателей. Подумать только, ведь и город запуган. Все готовы, так же, как и двор, чуть ли не отречься от Варфоломеевской ночи. Торжество любимого сынка вдруг сменилось таким озлоблением, что он даже всхлипнул. Вот вам награда за отвагу. Людей хотели вывести из жалкого состояния, поднять их, и ради столь возвышенной цели поступились даже совестью и человечностью. Сами себя освободили от христианских обязанностей и заветов истины. И все это сделал он, Данжу, воспитанный в коллегиум Наварра, священниками и гуманистами, и он отлично знал цену тому, что совершил. «Я же не гис», который так кичится своими телесами, что уже голову потерял, я сознательно стал главным вдохновителем Варфоломеевской ночи, говорил себе Данжу, а ее простили бы нам только в случае удачи. Но с каждым часом она все больше смахивает на неудачу. Факелы догорели, и смола перестала капать. Король и его партнеры, осажденные подступившим мраком, продолжали играть в неверном, меркнущем свете. Данжу собрался было во второй раз стукнуть по столу и опрокинуть его, как делал его брат во время припадков. Но тем временем латарингец снова сдал карты. Кулак наследника престола замер в воздухе, а Наварра опять предъявил четыре масти. «Колдовство!» прорычал Карл. Двор ответил с протяжным жужжанием, в котором слышался сладостный ужас. Ведь когда перед тобой происходит непостижимое явление, оно волнует, но объяснять его смысл иногда опасно. Однако двор избавили от этой заботы. Королевская партия была вдруг позабыта. Перед новыми событиями все остальное отошло на задний план. В вестибюль вступили пажи, они несли зажженные канделябры, появлялось все больше этих светоносцев с натыканными в канделябры восковыми свечами, и вдруг в замке запылало бесчисленное множество свечей, хотя еще совсем недавно здесь нельзя было найти ни одного агарка. Со вздохом облегчения двор устремился к дверям, однако стража теснила дворян обратно. Непонятное зрелище развертывалось у них на глазах. Находившаяся за вестибюлем приемная короля светилась, и в ней стали видны мальчики, выстроившиеся рядами. Их волосы, падавшие на плечи, поблескивали, озаренные пламенем свечек, которые они держали перед собой, а на груди сверкала серебряная порча. Противоположная дверь приемной налилась светом. Дальше за поворотом начинались покои королевы, они тонули во тьме, и вот неведомо откуда приближается безмерно более яркое сияние, подобное сиянию рая и непостижимых обетований. От него начинают трепетать сердца, ему нельзя не дивиться вслух, когда стоишь тесной толпой так, как стоят сейчас придворные, а за ними темнеет зала, где гаснут багровые факелы. Господин рыцарь, у меня бьется сердце, и у меня, мадам, что там такое? Именно этого Екатерине Медичи и хотелось. Так она все это задумала и рассчитала. Хотя она, как и подозревал ее сын Данжу, томилась тревогой от того, что иноземных послов все нет и нет, он должен был, однако, предвидеть, что никакие разочарования не могут смутить его мать или выбить у нее оружие из рук. В отличие от большинства людей, она в минуты тщетного ожидания не волновалась, а была спокойна до тупости. Случайные промахи только подстегивали ее изобретательность. Мадам Екатерину, точнее Екатерину Медичи, во время учиненной ею резни, несколько раз охватывал страх, что вполне объяснимо слабостью нашей человеческой природы. Подобные деяния, даже если они из подготовлены и тщательно продуманы, могут все же кончиться не так, как мы ожидаем. Словом, мадам Екатерина, точнее Екатерина Медичи, неслышно ковыляла со своей палкой по комнате, тревожно косилась на рослых телохранителей, стараясь угадать, долго ли эти немцы и швейцарцы будут защищать ее комнату и ее драгоценное старое тело, если сюда ворвутся гугеноты. Однако она возилась в своем шкафчике, имея в виду не только врагов, но и охрану. Небезопаснее ли было бы для нее самой, если бы эти здоровенные молодцы, глотнув хорошего вина, лежали бы на полу неподвижно? Тогда с помощью нескольких искусных уколов шпагой и порезов можно будет придать происшедшему видимость кровавой свалки, и каждый решит, что королеву утащили и прикончили. А тем временем, сидя в ей одной известном тайнике, она ждала бы, когда настанет ее время, и это время должно наступить незамедлительно». Все человеческие заблуждения и все ошибки истории происходят от того, что люди забывают, какая судьба неукоснительно и неотвратимо предназначена всему миру вообще и этой стране в частности. Попасть под пету и поды горима и дома Габсбургов. Флорентин Карасина всегда в этом уверилась. В те минуты, когда ее воли противились даже ее сыновья. Она грозила, что вернется в свой родной город. На самом деле она об этом и не помышляла, ибо смотрела на себя, как на одно из главных орудий всемирной державы, призванной подчинить себе Францию, разумеется, ради ее же пользы, а главное, ради блага правящего дома. Французские протестанты считали эту женщину уже весьма зрелых лет прямо-таки сатанинской злодейкой, Но даже в Варфоломеевскую ночь она действовала со спокойной совестью, не так, как ее сын Данжу, которому приходилось сначала покончить в себе самом с гуманистами и с коллегиум Наварра. Его мать была уверена, что стоит на верном пути, и что это путь успеха, и немало должно было пройти времени, пока мест мадам Екатерина наконец убедилась, что Варфоломеевская ночь была ошибкой. Тогда ее сыновья уже лежали в могиле, королевство пылало, истекало кровью, разваливалось, а к престолу шел спаситель, незначительный принц с юга. Однажды она поймала его в западню, и приманкой послужила ее дочь Марго. «Вот он сидит, смотрите». Он лишился друзей, солдат, он бессилен, над ним глумятся. Даже единомышленники и те будут презирать его, когда он отречется от их веры. А эта минута не за горами быть зятем королевы Франции, он тоже теперь недостоин, бедный шут. Двор должен его осмеять. Так решает умная женщина весьма зрелых лет. Это мудрее, чем прикончить его. Английской королеве приятнее будет услышать, что он смешон, чем что он убит. Я осведомила ее обо всем, и в достаточной мере убедительно она примет варфоломеевскую резню как несчастный случай, который всегда может приключиться, если, будучи еретичкой, она не способна понять, сколь очистительным было это деяние к черту послов, которые сегодня так и не явятся». Они еще будут извиняться за свое промедление. Разумеется, не следует допускать у людей каких-либо колебаний. Большие удачи бывают вначале нередко омрачены всякого рода помехами. Скорее бороться с этим, противодействовать. Пусть у придворных будет хорошее расположение духа. Пусть рассказывают повсюду, как ярко осветила Лувр наша великая победа. И мадам Екатерина тотчас оживляется, отдает приказание. Прежде всего она посылает за своей невесткой, эрцгерцогиней, живой декорацией, которую редко выставляют на показы и обычно хранят в тихом флигере нижнего этажа. Эти покои, в сущности, должна была занимать Екатерина, но она предпочла более роскошные здесь, наверху. Одеванием своей дочери Марго... Она руководит сама. Жемчуга, белокурый парик, диадема, венки и лилии из алмазов. Вот она, холодная усыпальница любви. Вот в чем должна появиться роскошно убранная красавица. Нет, не платье из золотой парчи. Золото вызывает совсем иные образы. Так как дочь настаивает на своем самом роскошном наряде, Рука мамаши решительно и прибольно награждает ее пощечиной. Щеку приходится опять набелить. Затем старуха велит принести арапник. О, нет, не для принцессы, та усмирена. Еще одно человеческое существо должно явиться сюда и подвергнуться дрессировке. Нельзя терять ни минуты. Обе вереницы пожей с канделябрами уже дошли до большой залы. Торжественный луч высочайшей королевской власти падает на придворных из неведомых сфер, так что они даже пугаются. Старейшие среди них уже готовы поверить в самые сверхъестественные явления, словно деревенские ребята. Пора! Эй, музыка!